Глава 7. Ключи к успеху в бизнесе от Брайана Трейси. Переосмысление бизнес-модели. Прибыль в предпринимательстве напрямую зависит от бизнес-модели. Она отражает каждый шаг пути к доходам. Бизнес-модель состоит из десяти частей. Если хоть одна из них сломана или не работает, то и бизнес окажется неэффективным, возможно, даже обанкротится. Как определить, хорошая ли у вас бизнес-модель? Подходит ли она для вашего бизнеса? Давайте проверим. Посмотрите на утверждение далее и выберите самое подходящее. Первое. Ваши продажи и прибыльность растут стабильно и предсказуемо, значит, с вашей бизнес-моделью все в порядке. Второе. Ваши продажи растут и падают непредсказуемо, Скорее всего, у вашей бизнес-модели есть проблемы, которые со временем будут только усугубляться. Третье. Ваши продажи остаются на прежнем уровне или снижаются. Вы теряете деньги, вам постоянно не хватает средств. Это сигнал о том, что ваша бизнес-модель устарела или не работает. Возможно, ваш бизнес скоро обанкротится. Если вы выбрали пункт 2 или 3, то вам есть над чем задуматься. Сделаем это вместе. Представьте, что сегодня вы начинаете свой бизнес заново. У вас пока нет ограничений по времени, деньгам или возможностям. Ответьте на четыре вопроса. Первый. Чего бы вы хотели больше? Второй. Чего бы вы хотели меньше? Третий. Что бы вы начали делать из того, что не делаете сегодня? Четвертый. Что бы вы перестали делать полностью? Практикуйте нулевое мышление во всех сферах своего бизнеса. Подумайте, что бы вы точно не сделали, какие действия из уже совершенных не стали бы повторять сегодня с учетом вашего опыта и знаний. Пройдитесь с этим вопросом по каждому пункту далее. Первый. Люди. Есть ли в вашем бизнесе человек, которого вы не стали бы нанимать, продвигать по службе или назначать на определенную работу? Второй. Есть ли какой-либо продукт или услуга, которую вы не стали бы предлагать или продавать? Третий. Есть ли в вашем бизнесе какой-либо вид деятельности или процесс, к которому бы вы не приступили сегодня? Четвертый. Есть ли какие-либо клиенты или рынки, на которые бы вы не пошли сегодня? Пятый. Есть ли какие-либо инвестиции времени или денег, которые бы вы не стали делать сегодня? Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, то стоит навести порядок в этой области. Самое простое решение – просто перестать делать. Отказаться от товара или услуги, уволить сотрудника, прекратить инвестиции и так далее. Всякий раз, когда вы осознаете, что не взялись бы снова за дело, которое делаете сейчас, отказываетесь от этого. Это требует мужества, но в конечном итоге приведет к успеху. Сейчас мы проанализируем каждую часть бизнес-модели так, чтобы вы смогли переосмыслить ее и изменить при необходимости. Часть первая. Анализ продукта и ваше ценностное предложение. Ваше ценностное предложение – это причина, по которой человек платит деньги за ваш продукт, но люди покупают не товары или услуги, а результаты, выгоды и итоги. В бизнесе можно преуспеть только в двух случаях. Первый. Ваш продукт важен для работы или личной жизни вашего клиента. Он дает покупателю то, чего он действительно хочет, в чем нуждается и за что готов немедленно заплатить. Второй. Ваш продукт лучше любого другого аналогичного продукта, который может купить ваш клиент. Какую проблему клиента решает ваш продукт? Какую его потребность удовлетворяет? Какую его цель помогает достичь? Как ваш продукт улучшает жизнь или работу вашего клиента? За какой результат люди готовы заплатить? В чем преимущество, превосходство вашего продукта или услуги? Почему это лучший выбор для вашего клиента? Ответьте на эти вопросы. Они дают ключ к успеху в бизнесе, высоким продажам и большей прибыльности. Ваши продукты устаревают быстрее, чем когда-либо прежде. 80% товаров и услуг, которые сегодня представлены на рынке, через 5 лет станут неактуальными. Их заменят новые товары и услуги, которые будут отличаться от сегодняшних. А Высокотехнологичные и информационные продукты устареют через полгода-год. Поэтому ваши конкурентные преимущества и успех в бизнесе в будущем зависит от вашей способности разрабатывать новые продукты и услуги и выводить их на рынок быстрее конкурентов, а уж конкуренты готовы скопировать что угодно. 80% новых продуктов терпят неудачу по одной простой причине – клиенты не нуждаются в них. Такое бывает, когда вы плохо проанализировали рынок или вовсе проигнорировали этот шаг. Часть вторая. Анализ клиентов Рынок условно можно разделить на один или несколько клиентских сегментов. Каждый сегмент имеет свой набор потребностей, проблем и целей. Ваша бизнес-модель должна учитывать, на какой сегмент рынка вы распространяете свой продукт. Спросите себя, кто именно ваш покупатель? Кто те 20% клиентов, которые всегда берут или будут брать 80% ваших товаров или услуг. Каковы демографические данные вашего идеального клиента? Каков его возраст, доход, образование, местоположение и уровень образования семьи? Каковы психографические характеристики вашего идеального клиента? Каковы его цели, страхи, надежды, проблемы и эмоции? Какие психологические факторы наиболее важны для этого человека при принятии решения о покупке? Какую роль ваш товар или услуга играют в жизни вашего клиента? Насколько ему важен ваш продукт по шкале от 1 до 10? Где находится ваш клиент географически? Он местный, национальный, международный? Какое положение занимает ваш идеальный клиент в своей компании или организации и, самое главное, что вы собираетесь предпринять после того, как провели такой анализ. Часть третья. Конкурентный анализ. Конкуренция определяет, сколько вы можете запросить, продать и получить в виде прибыли. Все, что вы делаете в бизнесе, должно учитывать реакцию ваших конкурентов. Как вы привлекаете новых клиентов, чтобы они попробовали или купили ваш товар, услугу? Что делают конкуренты, чтобы ваши потенциальные покупатели пришли не к вам, а к ним? Какие их продукты дают людям те же результаты или преимущества, что и ваш товар или услуга? У клиентов всегда есть три варианта выбора. Первый. Купить у вас, второй – купить у ваших конкурентов, третий – вообще ничего не покупать. Какова основная причина, по которой они покупают у вас? А почему они предпочитают ваших конкурентов или вообще отказываются от покупки? Что их сдерживает в этом случае? Для любого бизнеса те люди, которые ничего ни у кого не покупают – самый большой рынок. Как вы можете привлечь их к покупке у вас? Конкурентный успех зависит от добавленной стоимости. В чем ваши товары или услуги превосходят конкурентов? Подумайте над этим вопросом и выделите не менее трех преимуществ. Как уже сейчас вы можете сделать ваш продукт более привлекательным на рынке по сравнению с подобными предложениями? Каковы тенденции в вашем бизнесе? Спрогнозируйте будущее, основываясь на том, что происходит на рынке сегодня. Спросите себя, какие товары и услуги я должен разработать и предложить, чтобы добиться успеха на рынках завтрашнего дня. Ваша бизнес-цель – стать лучшим и единственным выбором для вашего клиента. Как вы можете достичь этой цели? Какие действия нужно предпринять немедленно, чтобы стать первым? Часть четвертая. Анализ маркетинговых каналов. Маркетинг – это ключ к привлечению клиентов к вашему товару или услуге. Значит, в любом бизнесе вы всегда занимаетесь маркетингом. Маркетинг – это комплексная работа. Одно нововведение в маркетинговой стратегии может изменить ваш бизнес в целом, немедленно увеличить или уменьшить продажи. Четыре принципа маркетинговой стратегии. Первый – специализация на конкретных продуктах, рынках или географических зонах. В какой области или направлениях вы специализируетесь? Второй – дифференциация. Это ваше конкурентное преимущество и уникальное торговое предложение. Джек Уэлч из General Electric сказал, «Если у вас нет конкурентного преимущества, тогда не соревнуйтесь». Примечание. Джек Уэлч, американский предприниматель, генеральный директор General Electric с 1981 по 2001 год. Под его руководством консервативное предприятие трансформировалось в динамичную, современную и успешную на рынке компанию. Подумайте, чем ваш товар или услуга превосходит конкурентов. Уникальное торговое предложение – это то, что предлагаете только вы. Поэтому покупатели выбирают ваши предложения. Проанализируйте, какие проблемы клиента решает ваш продукт, какую насущную потребность закрывает. Может быть, он помогает людям достичь определенной цели или выполняет за них какую-то работу. Ответы на эти вопросы – ключ к успеху в бизнесе. Третий – сегментация. Это конкретные клиенты, на которых ориентирован ваш бизнес. Как вы можете их описать? Кто ваш идеальный и потенциальный клиент? Четвертый. Концентрация. На чем вы сосредоточили маркетинговые усилия и деньги? Как вы можете еще больше сфокусироваться на потребностях и нуждах реальных клиентов? Думайте на бумаге. Таким образом найдете решение, как сделать бизнес более успешным. Часть пятая. Анализ каналов продаж. Продажи – важнейшая часть успешного бизнеса. Как только маркетинг привлек заинтересованного клиента, задача отдела продаж – убедить этого клиента купить. В лучших компаниях работают квалифицированные продавцы. Те предприниматели, которые не проводят тренинги по продажам, очень быстро закрывают свой бизнес, ведь в каждой сфере должны быть профессионалы. Сфера высоких продаж – не исключение. 5 способов увеличить продажи. Первый. Увеличить количество индивидуальных продаж. Второй. Увеличить средний чек за счет дополнительных или перекрестных продаж каждому клиенту. Третий. Увеличить частоту продаж, то есть количество раз, когда клиент покупает у вас продукт. Четвертый. Предложить новые товары или услуги. Пятый. Продавать другому типу клиентов. Какой из этих пяти методов позволит вам увеличить продажи в наибольшей степени? Часть шестая. Анализ каналов сбыта. Каналы сбыта – это все этапы, необходимые для доставки вашего продукта клиентам. Многие из самых быстро растущих компаний в мире сегодня создали новые бизнес-модели. Они основаны на том, чтобы доставить товар или услугу быстрее, проще и дешевле, чем когда-либо прежде. Такой принцип выбрала для себя, например, компания Amazon. Все начиналось с идеи продавать товары через интернет, работы в гараже за заемные деньги. Сегодня эта компания стоит 2 триллиона долларов, и все благодаря бизнес-модели, которая ориентирована на быструю и недорогую доставку. Сейчас Amazon продает более трех миллионов единиц товара. В этом же ряду стоят другие многомиллиардные компании – Apple, Uber, Airbnb, Google и Walmart. Они тоже создали новые методы дистрибуции. Как вы сегодня предлагаете свои товары и услуги своим клиентам? Можете ли продавать дополнительные продукты по тому же каналу? Проверьте состояние своих каналов сбыта с помощью четырех вопросов далее. Первый. Как вы можете продавать больше своих товаров и услуг через каналы сбыта? Второй. Какие новые товары или услуги вы могли бы продавать своим реальным клиентам через действующие каналы сбыта? Третий. Какие каналы сбыта вы могли бы разработать для увеличения продаж? Четвертый. Какие новые продукты вы могли бы предложить через разработанные каналы сбыта? Подумайте, что вам стоит сделать прямо сейчас, чтобы улучшить работу действующих каналов сбыта или открыть для себя новые, так вы поймете, каким образом можете увеличить продажи. Часть седьмая. Анализ взаимоотношений с клиентами. Самые успешные компании уделяют пристальное внимание клиентам и их потребностям. Какова цель бизнеса – создавать и удерживать клиентов, ведь любая прибыль – это результат того, как много у вас покупателей и насколько прочно налажена с ними связь. Поэтому важный показатель успеха в бизнесе – удовлетворенность клиентов, она определяет будущие продажи и прибыльность. Понять, насколько ваш покупатель удовлетворен, очень просто. Посмотрите, сколько он делает повторных продаж. Доволен ли ваш клиент своей первой покупкой настолько, что возвращается к вам снова и приводит друзей? Процент прибыли от перепродаж и привлечения новых клиентов лучше всего предсказывает будущее вашего бизнеса. Чтобы он стал высоким, нужно преследовать три цели. Первое. Убедить клиента покупать у вас, а не у ваших конкурентов. Второе. Удовлетворить клиента настолько, чтобы он вернулся к вам снова. Третье. Удовлетворить клиента настолько, чтобы он порекомендовал вас друзьям. Подумайте, что изменилось бы, если все клиенты, которые когда-либо делали у вас покупки, возвращались бы снова и снова. А если бы каждый из них привел своего друга? с помощью чего вы можете прямо сейчас повысить клиентскую лояльность. А пока вы размышляете, я предлагаю памятку, ключ к отличному обслуживанию клиентов. Первое. Выполняйте свои обещания. Даже в мелочах не обманывайте покупателей и не вводите их в заблуждение. Второе. Быстро реагируйте на вопросы и жалобы клиентов. Третье. Гарантируйте удовлетворенность при продаже каждого продукта. Если ваш клиент по какой-либо причине будет недоволен, вы вернете ему деньги, либо устраните проблему. Четвертое. Разрешите своим сотрудникам делать все необходимое, чтобы клиент был доволен. Для работы с довольным клиентом требуется в 10 раз меньше времени и затрат, чем с новым, и продавать довольным клиентам в 10 раз легче. Пятое. Искать нового клиента непросто, а через рекомендацию от довольного клиента его можно получить в 15 раз легче. Шестое. Постоянно повышаете уровень обслуживания клиентов. Часть восьмая. Анализ формирования доходов. Свободный денежный поток – это доход или чистая прибыль, которую вы получаете после вычета всех затрат. Есть несколько способов получения дохода. Первый. Продавать товар или услугу одному или нескольким клиентам. Второй. Взимать плату за использование вашего продукта. Третий. Взимать ежемесячную или годовую абонентскую плату. Четвертый. Сдать продукт в аренду на определенный период времени. Пятый. Получайте лицензионные сборы за использование вашей интеллектуальной собственности. Какой способ подходит больше вам? Каким образом вы зарабатываете сегодня? Как вы можете увеличить прибыль в своем существующем бизнесе? Какие новые каналы получения дохода стоит подключить? Примените закон трех к своему бизнесу. Назовите, а лучше запишите. Три ваших самых продаваемых продукта сегодня. Три ваших самых прибыльных продукта. Три ваших наименее прибыльных продукта. Три наиболее важные тенденции на вашем рынке, которые могут положительно или отрицательно повлиять на ваши доходы. Три наиболее важных изменения, которые вы наблюдаете на рынке сейчас. Три цифры в вашем бизнесе, которые лучше всего предсказывают успех или неудачу, Три вещи, которые вы можете сделать немедленно, чтобы увеличить доходы вашего бизнеса. Часть 9. Анализ партнеров. Успешные бизнесмены прекрасно понимают важность других людей и внешних партнерских связей для успеха своего бизнеса. Они постоянно ищут и устанавливают новые, более тесные отношения с теми, кто может помочь и теми, кому они помогут в ответ. Подумайте. Первое. Кто ваши самые важные партнеры, поставщики, продавцы, банки, стратегические альянсы? Второе. Кто из них наиболее важен для вашего успеха? Третье. Как вам улучшить отношения с ключевыми партнерами? Четвертое. Какие новые партнерские отношения вам следует развивать в будущем? Часть 10. Анализ ресурсов. Какие ключевые ресурсы вам требуются для производства и продажи большего количества ваших продуктов и услуг вашим клиентам? Это могут быть, первое, физические ресурсы, офисы, фабрики, оборудование, мебель, компьютеры, транспортные средства. Какие из них наиболее важны для вас? Второе. Интеллектуальные ресурсы, бренды. Авторские права, договоры аренды, патенты. Как вы можете их приобрести? Третье. Человеческие ресурсы. Люди. Ваша способность развивать бизнес во многом определяется умением привлекать и удерживать талантливых людей. Определите ключевых сотрудников с точки зрения их вклада в ваш бизнес сейчас. Где вы их ищете? Что предлагаете ключевым специалистам в обмен на сотрудничество? Четвертое. Финансовые ресурсы. Деньги для ведения вашего бизнеса. Каковы основные источники капитала, которые вы используете для производства и продажи своих товаров и услуг? Какими они будут завтра? Если вы взяли кредит в своем банке, поддерживайте связь с банкиром хотя бы раз в месяц. Банкиры не любят сюрпризов. Обязательно связывайтесь с ними, если собираетесь пропустить платеж или у вас возникнут проблемы в бизнесе. Как вам привлечь больше ресурсов или развить уже имеющиеся? Составьте список действий и начинайте прямо сейчас. Всякий раз, когда продажи падают, а прибыль не растет, пересматривайте каждый из 10 элементов бизнес-модели, Вносите любые изменения, необходимые для успеха вашего бизнеса. Клиенты на всю жизнь. Ключ к успеху в бизнесе всегда один – высокие продажи. Низкие продажи – путь к провалу. Поэтому основная цель любого бизнеса – создать клиента. Именно он принесет прибыль и рост. Вам нужны потенциальные клиенты, которые могут и будут покупать в разумные сроки. Вам нужны такие покупатели, которые приведут за собой знакомых. И еще вам нужны клиенты, которые купят немедленно. Семь способов привлечения потенциальных покупателей. Первый. Реклама в газетах, журналах или других изданиях. Указывайте точно, что вы предлагаете, какие конкретные преимущества или результаты получит клиент и почему ваше предложение превосходит все остальные. Второй. Реклама на радио. Здесь важно сформулировать убедительное заявление, которое сразу зацепит внимание потенциального клиента и также четко дайте понять, как именно человеку поможет ваш продукт. Третье. Реклама в почтовой рассылке. Сделайте свое предложение понятным, привлекательным и желанным, таким, чтобы вызвать у человека однозначную реакцию. Это для меня. Четвертый. Прямые продажи. Ими должны заниматься обученные этому люди. Поиск клиентов, звонки, продающие презентации, закрытие продаж. Продавцы обязаны четко знать каждый этап, чтобы доход поступал каждый день. Пятый. Сайт в интернете для связи с потенциальными клиентами. Выкладывайте там бесплатную информацию для привлечения, отправляйте специальные предложения клиентам и потенциальным покупателям. Интернет-площадка дает возможность наладить партнерство с другими компаниями, которые продают вашим клиентам другие продукты. С помощью искусственного интеллекта и чат GPT вы можете получить доступ к большему количеству информации. Обязательно пользуйтесь этими технологическими достижениями. Шестое. Рассылка открыток 5 на 8 дюймов с вашим предложением. Она часто приводит к отличному отклику. Предлагать можно как купить определенные товары или услугу, так и попробовать что-то бесплатно. Седьмое. Реклама на телевидении – самый дорогой, но лучший способ охватить большую аудиторию. Четко определите, что вы хотите получить от потенциальных клиентов после того, как они увидят вашу рекламу. Подумайте, какой способ будет наиболее эффективным для вашего бизнеса и привлечет именно вашу целевую аудиторию. Как вы можете снизить затраты на рекламу? Шесть способов увеличить продажи и прибыльность. Первый. Увеличить количество потенциальных клиентов, постоянно тестируя различные способы рекламы и продвижения. Второй. Увеличить процент клиентов, которые вы конвертируете в продажи с помощью разных методов. Третий. Увеличить средний чек покупки за счет дополнительных или перекрестных продаж. Четвертый. Заботиться о своем клиенте, чтобы он возвращался к вам снова и снова. Пятый. Обеспечить такое обслуживание, чтобы клиенты рекомендовали вас знакомым и друзьям. Шестой. Привлекать клиентов, которые менее чувствительны к повышению цен. Давайте подытожим. Ваш успех в бизнесе напрямую зависит от того, насколько хорошо вы способны привлекать клиентов но мало привлечь один раз. Нужно сделать так, чтобы этот человек вернулся к вам снова. Наивысший уровень удовлетворенности покупателя наступает тогда, когда люди рекомендуют вас другим. Таким образом, они выполняют роль ваших продавцов и становятся дополнительным источником рекламы. Довольные покупатели расскажут о вас трем-восьми знакомым. Недовольные поведают о своем негативном опыте общения с вами уже 8-13 людям. Некоторые даже опубликуют в интернете подробный отзыв, его прочтут сотни или тысячи ваших потенциальных клиентов. Первая продажа – это обмен обещаниями. Вы говорите человеку, какую проблему решит ваш продукт. Он верит и платит за обещанное. Привлечь нового клиента – самая важная сделка. Но не менее важна сделка повторная – Вторая продажа тому же человеку доказывает, что вы выполнили обещание. От этого зависит, останетесь ли вы в бизнесе. Поэтому все внимание службы поддержки клиентов должно быть сосредоточено на повторных продажах. Стратегия обслуживания клиентов. Помните о двух правилах обслуживания клиентов. Правило номер один – клиент всегда прав. Правило номер два – в случае сомнений обратитесь к правилу номер один. Самый дорогой клиент – тот, кто просто уходит и никогда не возвращается. Есть четыре уровня обслуживания клиентов. Первый – вы оправдываете ожидания, необходимый минимум для выживания в бизнесе. Второй – вы превосходите ожидания. Человек не ожидает дополнительных бонусов от продукта, но получает их. Третий, вы удивляете клиентов. Покупатель получает гораздо больше, чем ожидал. Четвертый, вы радуете своих клиентов, добавляете в продукт или услугу что-то настолько восхитительное, что люди охотно рассказывают о вас другим. Какова ваша стратегия обслуживания клиентов? Подумайте над этим, а лучше изложите ее в письменном виде. Все ваши сотрудники должны понимать, Как работать с каждым клиентом? Вам нужно не только повысить удовлетворенность и лояльность покупателей, но и сделать так, чтобы он вернулся к вам снова и привел своих друзей. Давайте рассмотрим методы, которые привлекут потенциального клиента к первой и последующей покупке. А. Планируйте каждый шаг процесса продаж каждое слово, начиная с первого контакта с клиентом и заканчивая завершением продажи. Б. Попросите сотрудников выучить личное приветствие и постоянно пользоваться им. Пример. «Спасибо, что позвонили. Чем я могу вам помочь?» Пример. «Спасибо, что пришли. Чем мы можем вам помочь?» В. Сосредоточьтесь в первую очередь на отношениях с человеком. Наведите мост. Пример. «Откуда вы?» «О, какая погода сегодня в вашем городе!» Пример. «Спасибо, что зашли. Легко ли вы нашли наш офис?» Г. Сосредоточьтесь на потребностях потенциального клиента. Задавайте вопросы о том, чего он хочет и в чем нуждается, прежде чем что-либо продавать. Только когда вы выясните потребности, объясните, как и почему ваш продукт станет для него лучшим выбором. Д. Будьте готовы ответить на вопросы о цене, сроках, функциях и условиях, а также переходить к закрытию продажи. Е. Выучите и попрактикуйте несколько заключительных фраз. Пример. Почему бы вам не попробовать? Пример. Что ж, если у вас больше нет вопросов, мы можем начать прямо сейчас. Ж. Сразу после завершения продажи, оформления документов и оплаты попросите рекомендательные письма. Пример. Благодарим вас за заказ. Не знаете ли вы кого-нибудь еще, кого тоже заинтересует наше предложение? З. Отправьте электронное письмо с выражением благодарности, используйте в нем имя покупателя. И. Отправьте письмо с благодарностью, написанное от руки сразу после продажи. Всегда используйте почтовую марку для персонализации сообщения. К. Сделайте повторный телефонный звонок, чтобы поблагодарить нового клиента. Уточните, не возникло ли у него новых вопросов, на которые вы можете ответить. Л. Быстро реагируйте на каждый вопрос или проблему клиента. Сделайте клиентский опыт превосходным для вашего покупателя, Это станет вашим конкурентным преимуществом. Проанализируйте, как это сделать, с помощью следующих вопросов. Первый. Вспомните ваш собственный опыт в роли клиента. Как вы могли бы применить его в своем бизнесе? Второй. Что общего у разных опытов отличного обслуживания клиентов? Третий. Как вы хотите, чтобы о вас говорили ваши клиенты? Какими словами они станут описывать вас другим людям? Четвертый. Какие аспекты в оказании ваших услуг клиенты ценят больше всего? Пятый. Как вы можете обслуживать ваших клиентов лучше, чем конкуренты? Шестой. Как вы оцениваете качество обслуживания клиентов на сегодняшний день от 1 до 10? Что вы собираетесь предпринять немедленно, начиная с сегодняшнего дня? Люди сравнивают не только качество и стоимость товара. Они смотрят и на уровень обслуживания, и уходят, если видят, первое, безразличие со стороны сотрудников компании, второе, пассивность, клиентов принимают как должное, третье, отсутствие реакции на жалобы клиентов. 7 правил создания клиентов на всю жизнь. Первое. Применяйте правила «клиент всегда прав». Второе. Относитесь к покупателю как к близкому родственнику. Третье. Всегда будьте вежливы, позитивны и жизнерадостны. Четвертое. Рассмотрите в каждом человеке клиента на миллион долларов. Общайтесь так, будто он может купить у вас на такую сумму или порекомендовать вас другим людям, которые купят на миллион. Пятое. Благодарите как можно чаще и разными способами. Шестое. Реагируйте на жалобы покупателей и действуйте быстро. Седьмое. Постоянно ищите способы повысить лояльность клиентов. Только подумайте, если каждый однажды купивший у вас вернулся бы за следующей покупкой и привел знакомых, то насколько бы вырос ваш бизнес? Какие действия вы собираетесь предпринять немедленно в результате того, что узнали из этой главы? В завершении предлагаю вам заполнить анкету, так вы лучше поймете свою аудиторию и выстроите с ней более эффективную коммуникацию. Первое. Клиентов какого типа вы хотите привлечь и удержать на всю жизнь? Второе. Каков их средний возраст? Третье. Каков их уровень образования? Четвертое. Каков их средний уровень дохода? Пятое. Чем они занимаются или кем работают? Шестое. Каково их финансовое положение? Седьмое. Каково их семейное положение? Восьмое. Что они хотят от товара или услуги, которые вы продаете сейчас? Помните, если человек не нуждается в вашем продукте, то это не ваш клиент. Девятое. Какую самую большую проблему клиента решает ваш продукт? Десятое. Чего вы сами хотите от ваших продаж? Какую цель ставите перед собой? 11. Кто ваши конкуренты? 12. Почему ваш идеальный клиент покупает у конкурентов? Какую ценность видит в их продукте, что заставляет его покупать у вас? 13. Что ваш клиент считает самым ценным в связи с вашим продуктом? 14. Чем ваш продукт отличается от всех похожих на рынке? Иными словами, в чем ваше уникальное торговое предложение? Что особенно вы предлагаете своим клиентам, чего они не получат от других? Пятнадцатое. Чем ваш продукт превосходит предложение конкурентов? То есть в чем ваше конкурентное преимущество? Если у вас его нет, то выходите из соревнования.